Глава 45 Четверо суток до подхода главных боевых сил пролетели как один. Маринка слили и провожали нас напряженные, бледные и хмурые, но спасибо им за выдержку, без слез. Вопросов лишних не задавали, в советчицы не набивались, в попутчицы тем более не просились. Напротив, эти дни прошли в режиме какого-то понимающего немногословия, если я смог верно донести свою мысль. «Кнопа плюнула на местные условности, все равно мы их в нынешнем тесном кругу незаметно капитально подвинули, и приходила ночевать ко мне. Марина старалась лишний раз не тревожить Крайтона, чтобы, как я догадывался, не нарушать его сосредоточенного состояния. Наш главнокомандующий был сконцентрирован на предстоящей задаче и собран, но при этом сам, произвольно или нет, кажется, изыскивал возможности оказаться рядом с ней». Это было объяснимо. Умела старшая без всяких слов излучать те особые уверенность и спокойствие, заряжавшие всех вокруг. Непонятно, откуда она их черпала. Скорее дело просто в способности в нужный момент безупречно управлять эмоциями. Не знаю, что там думал герцог, однако я все больше утверждался в мысли, что жена ему нужна именно такая. Ей-богу, два сапога пара. А у меня была кнопа которая дрожала, как осиновый лист, но хоть и не хныкала, держалась самым мужественным образом, жалась ко мне при любом возможном случае. Мои выдержка и спокойствие нужны были ей, что, в свою очередь, держало в тонусе меня и придавало сил. Как бы там ни было, оговоренный срок истек. Согласно обсужденному с командующим военными силами графине Плану, к вечеру четвертого дня мы выдвигались к знакомому мне лесу, где нас уже ожидало обещанное подкрепление. Скрыть появление в непосредственной близости от крепостных стен военных людей, конечно, было невозможно. Ни от местных деревенских жителей, ни от нынешних обитателей замка. Единственное, что можно и полезно было сделать с нашей стороны, попытаться дезинформировать противника на предмет количественного состава противодействующих сил. Для этого часть войска графини-тетки, отдыхая после длительного марш-броска, демонстративно разожгла костры на открытом пространстве. Другая укрылась в лесу. Обычно, как мне между делом удалось прояснить, войны благородных тут начинались со встречи парламентеров. Нападающая сторона отправляла гонца с требованием сдать объект нападения, иначе, молвам хана и все такое прочее принимающие отправляли посланника в известном направлении. Начинался штурм при неудачном исходе осада. В нашем случае все должно было произойти по-иному. Крайтону предстояло схватиться с неадекватным психом, поэтому ни о каких традиционных экивоках не могло быть и речи. Но видимость привычной схемы действий все усиленно создавали. Никто не знал, поверил граф Узурпатор в эти старания или нет, особой суеты пока заметно не было. Вылазка диверсионного отряда через подземный ход, а следом и общее наступление, как это делают во всех, наверное, мирах, должны были состояться в самый собачий час, с трех до пяти утра, когда внимание сторожевых, даже самых стойких, начинает рассеиваться. Организм настойчиво требует сна. К сожалению, этот факт касается всех и хороших, и плохих. Кто-то из окружавших меня вояк, привычных и к полевым условиям жизни, и к битвам, приспокойно дремал, отыскав более-менее удобное место. Кто-то, истребляя сухой паёк, тихо беседовал, вспоминая и пересказывая байки из прошлых походов. Пара часовых дежурила у входа в подземный лаз на случай появления разведчиков от Тороса. Крайтон для корректировки последних деталей будущих действий уединился с вепрем. Так воины называли своего командира. Хотя на самом деле этого не слишком высокого, но очень широкого в плечах мужика с радикально квадратной челюстью и криво сросшимся после явного перелома носом звали Аркап. Мне не спалось категорически, кусок в горло тоже не лез. Уже почти совсем стемнело. Костров в лесу не разжигали, но сквозь кроны деревьев все же пробивался свет звезд и главного ночного светила. Организм настойчиво потребовал избавления от лишней жидкости. Чтобы исполнить его волю, заодно успокоить нервы в тишине и одиночестве, отошел немного в сторону от основного скопления людей. В глуши было хорошо и тихо, как будто и не существовало никакой опасности и всех этих приготовлений к предстоящей бойне. Я присел на первую попавшуюся корягу и закрыл глаза. Показалось, или где-то рядом хрустнула ветка. Нет, понятно, что естественные потребности тут имел не только я. Просто немного дернуло раздражением от того, что только нашел себе уединенный угол, чтобы посидеть, подышать, так сказать, покоем, как он тут же кому-то еще понадобился, как будто в лесу мест других нет. Посторонние звуки затихли, видимо, неизвестный меня заметил и решил поискать другие кустики. Но спустя минуту снова хрустнуло уже ближе. А вот это уже настораживало. Народу вокруг, конечно, предостаточно. Но они с нашей стороны и не имеют причин вот так вот таиться, подкрадываться. Я замер, вычисляя направление, откуда в последний раз послышался шелест и резко развернулся к соседним кустам. Заросли охнули и затрещали сильней. — А ну вылезай, кто ты там? Вскочив на ноги, рукой нащупал нож, с которым я сейчас не расставался. — Серж, ты что ли? Из густых ветвей послышался смутно знакомый мальчишеский голос. «Напугал Бугай!» «Я-то Серж! А вот ты!» Приблизившись к месту засады, пошарил рукой и вытащил за шиворот слабо сопротивляющегося. Эббит! Он самый!» Довольно ухмыльнулся парень, утверждаясь в вертикальном положении и отряхивая с одежды налипший лесной мусор. «А что у вас тут происходит?» «Нет, ну, вы видели? Этот малолетний Проныра...» Пойманный на шпионаже даже не испытывал ни малейшего смущения. «Это ты, что здесь делаешь в такое время?» Зашипел я на нарушителя. «Тебе, мамка, уши не надерет за то, что шляешься по ночам, где попала?» «Раньше бы да», — чистосердечно и легко признался тот. «А теперь нет. У нас вся деревня гудит. Никто не понимает, кудой такое воинще притопало. Вот нас и заслали, значит, разузнать по-тихому. Вас? — опешил я. — Ну да, меня и брательника двоюродного. Мы с ним, знам и на всю округу, самые шустрые. Горделиво заявил Нахалюга и негромко позвал в темноту. — гловость Вылезай! Свои туточки! — Я вам сейчас покажу, вылезай! — грозно, по крайней мере, я очень старался, рыкнул на мальчишку и появившегося из ниоткуда его долговязового напарника. — А ну, марш домой! Пока не сдал вас, кому следует! «А я знал, что ты не так прост!» Ничуть не испугавшись, хмыкнул Эббет, впрочем, отступая на пару шагов. «Так что своим-то передать?» «Надо было что-то срочно придумать. Иначе деревенские не успокоятся. Не дай бог, кто-то из мирных под раздачу попадет». «Передать, чтобы все сидели тихо, носа суда не совали и проявляли спокойствие. Учение у нас!» Уверенно соврал я первое, что пришло в голову. «Что у вас?» «Учения, говорю. Игры военные. Тренируемся во взятии замка. Все, брысь отсюда, пока вас тут еще кто не заметил». Для устрашения я набычился и двинул в их сторону. Сработало. «Что за невидаль? Учения какие-то? Навыдумывали?» На ходу буркнул Эббит, разворачиваясь и набирая скорость. Крайтона я, конечно же, отыскал и рассказал о неожиданной лесной встрече с представителями местного населения. Версия, озвученная пацанам, показалась ему удачной. По крайней мере, в данный момент и это сойдет. Меньше волнений народных будет. Вернувшись на свое место, заставил себя погрызть бережно упакованный лилией походный ужин. Поделился с сидевшими рядом мужиками и под их монотонное бормотание не заметил, как отключился. Разбудил одолей. «Серж, подъем!» Барон возбужденно тормошил меня за плечо. «Наши лазутчика!» из замка поймали. «Медлить больше нельзя. Самое время для начала действий. Одевайся!» Наблюдая слипшимися глазами, как вокруг очень тихо зашевелились остальные, плохо еще соображая, что делаю, я принялся перетряхивать и натягивать свою военную амуницию.